Силуэт. Искусство силуэта известно с давних времен, ведь тени, появляющиеся на стенах пещеры при горящем костре, были прародителями этого вида искусства. В Вглубь веков уходит история китайского теневого театра, где актеры и декорации были силуэтами. В Древней Греции силуэт в виде черных фигур на красном фоне – появлялся на вазах. Силуэт в своем настоящем виде. Родился в первой половине 18 века во Франции. Название свое получил от имени французского генерального контролера финансов «Де силуэта», на которого была сделана карикатура в виде теневого профиля. Увлечение силуэтом, охватившее всю Европу во второй половине 18 века, докатилось до России. Самым распространенным жанром в силуэтном искусстве того времени был портрет. Силуэтами украшались стены комнат, их хранили в альбомах. Они играли ту же роль, что и возникшая позже фотография. Силуэты вырезали маленькими ножницами из черной бумаги, рисовали тушью, гравировали на дереве и наклеивали на цветную бумагу или стекло. Большое пятно силуэта оживляли мелкими прорезями, добавляли ажурный пировой рисунок, передававший фактуру кружев, травы, листьев. Одним из крупнейших мастеров силуэта XIX века был граф Толстой. Великолепный скульптор, медальер, живописец, график. Он внес неоценимый вклад в искусство силуэта намного вперед, определив пути развития его. Ф. Ф.П. Толстой впервые в силуэте создал многофигурные композиции разнообразного содержания. Помимо сложных батальных картин, он обращается в своих силуэтах к изображению будней русской жизни. В начале XX века силуэт широко используется в русском искусстве, главным образом в книжной графике. В творчестве таких крупнейших мастеров, как Сомов, Добужинский, Нарбут, Кругликова, Митрохин, силуэт обретает необычайную выразительность и высокую художественную ценность. Ведь он требует особой композиции, тщательного отбора деталей, а скупость выразительных средств заставляет художника быть особо изобретательным. В технике силуэта Исполнялись иллюстрации, многочисленные изящные заставки, виньетки к книгам и журналам, делались экслибрисы. Силуэтное украшение художников-мир искусников композиционно и ритмически всегда согласовывались с общим характером построения книги, набором и шрифтом, точно определялось их место на листе и масштаб изображения. изысканностью рисунка, острыми оригинальными композициями, великолепной техникой исполнения отличались силуэты Сомова. Добужинский, помимо обычных черных, вводил и белые фигуры, дополняя выразительное пятно таким перовым рисунком. В силуэтных рисунках Митрохина великолепно сочетаются необузданная фантастика и реальность. Его рисунки документально точны и вместе с тем сказочны по своему пластическому строю. Нарбут в свои силуэтные рисунки часто вводил цвет, чем расширил возможности силуэта в книге. Его силуэты отличаются декоративностью четкого узора и выверенным соотношением черных и белых пятен. В книге он выступает как автор целостного графического ансамбля. ведь он делал все, начиная от обложки, заставок до виньеток и инициалов. Силуэты кругликовой — это особые силуэты, в них нет сплошной черной заливки, черный цвет перестает быть определяющим. Наравне с ним активную самостоятельную роль стал играть белый. В сороковые-пятидесятые годы Ярко заявил о себе видный мастер силуэта Ильин. В своих работах ему удалось добиться тесного слияния графики с поэзией. Его силуэты органически входили в книгу. Их ритм совпадал со звучанием стихов, создавая гармоническое целое. Силуэту, как одному из графических средств, принадлежит важная роль в художественном облике книги. Именно в книге он нашел свое всестороннее применение. Панов, профессор М. Г. Хи имени Сурикова.